Глава третья «Эх, все-таки не успела». Я огорченно вздохнула, глядя на темные окна факультета. Ни в одном из них не горело ни огонька. «Что именно ты не успела?» Немедленно поинтересовался Адриан. Он стоял рядом со мной и, в свою очередь, с немалым любопытством глазел на здание, погруженное во мрак. «Зелье не успела сделать», Тоскливо протянула я. Говорила уже тебе про это. Но так и не ответила, почему заранее уверена в провале. Резонно напомнил Адриан. У тебя целая ночь впереди. И, насколько понимаю, все ингредиенты в наличии. Эх, не сыпь соль на рану. Я раздраженно отмахнулась. Не имея ни малейшего желания рассказывать Адриану, просложившуюся на ведьминском факультете систему получения оценок за курсовые. Все-таки кажется мне, что он как раз и является королевским аудитором. Конечно, так и хочется наебедничать ему, выдав все секреты финансового благополучия ректора Академии. Но если лорд Комптон об этом узнает, то мне крупно не поздоровится. Даже если к тому моменту я бесславно окончу свое обучение – Потому как связи в городе у ректора хватает. Как правильно он чуть ранее заявил госпоже Тейс. «Без проблем устроит моей семье веселую жизнь. Много ли надо, чтобы обычный писарь, у которого слишком разговорчивая дочь, вылетел с работы?» И я круто развернулась на каблуках, готовая уйти. Сейчас еще с комендантшей общежития придется ругаться, чтобы впустила в неурочный час. Хотя во время сессии она изрядно добреет, и смотрит на позднее возвращение уже сквозь пальцы. Прекрасно, видимо, понимает, что студентам в столь жаркую учебную пору никак не до любви. И до рассвета они не на лавочках с объятиями и поцелуями время проводят, а в библиотеке над книжками. «Да постой ты!» В следующее мгновение Адриан пересек разделяющее нас расстояние. Схватил за руку, заставив остановиться. «Если ты не скажешь...» «В чем твоя проблема, то я не смогу тебе помочь», – проговорил с нажимом. «Почему ты так отчаянно не желаешь хотя бы попробовать приготовить зелье?» «Потому что факультет закрыт», – огрызнулась я. «И кабинет зелья варенья тоже». «И что?» Адриан с искренним недоумением пожал плечами. Добавил с иронией. «Только не говори, что это самая серьезная причина». Что-то не припомню, когда студентов останавливали запертые двери аудитории. «Предлагаешь мне совершить взлом с проникновением?» Настороженно поинтересовалась я. «А почему бы и нет?» Вопросом на вопрос ответил он. «Что в этом такого?» «Если меня за этим застукают...» Я запнулась на полусловие. «Собственно, а чего я боюсь? Исключение из академии? Так если зелье не будет готово, то меня и так завтра выгонят». И потом, скорее всего, я отделаюсь строгим выговором. «Габриэлла, вообще-то, ты с зомби была готова драться, чтобы раздобыть последний ингредиент». вы напомнил мне Адриан. «А теперь, желаешь отступить, когда до заветной цели всего ничего осталось? Только не говори, что боишься своего декана больше, чем поднятых мертвяков». В последней фразе мужчины послышался затаённый смех. «И я решилась». «Ай, да ладно, он прав. Я ничего, собственно, не теряю. Но если у меня все получится, то я буду, наверное, самой удачливой девицей во всем Ирионе, а, возможно, и в мире. Если что, я на тебя всю вину свалю», – предупредила я. «Скажу, что это твоя идея была». «Договорились». Адриан кивнул, безуспешно пытаясь скрыть улыбку, которая так и вибрировала в уголках его рта. Я вновь перевела полный сомнений взгляд на здание факультета. Чуть помедлила и решительно зашагала к крыльцу. Понятия не имею, как варить это самое зелье. Я даже котелком ни разу не пользовалась. Но бороться за курсовую буду до конца. Как ни странно, но Адриана не подумал уходить. Вместо этого он в один огромный шаг догнал меня. И дальше мы пошли уже рядом. «Неужели ты тоже решил принять участие в столь сомнительном действии?» – удивленно спросила я. «Ага», – весело подтвердил он. «Тряхну стариной. Вспомню свою студенческую молодость. Если бы ты только знала, как часто меня к ректору за всякие проделки вызывали. Про деканы говорить нечего. Уверен, что день, когда я наконец-то окончил академию, стал самым счастливым в его жизни». «Ты тоже учился в этой академии?» – полюбопытствовала я. «Да», – кивнул Адриан. «И на каком факультете?» На этот вопрос Адриан почему-то отвечать не захотел. Сделал вид, будто меня не услышал. «Фу ты, ну ты, какие мы таинственные!» И как аудит проходит, едва не ляпнула я, желая хоть немного сбить спесь с брюнета. Но вовремя прикусила язык. «Нет». Лучше пока эту информацию оставить при себе. Иначе Адриан, осознав, что его инкогнито раскрыто, скорее всего откажется мне помогать. А рядом с ним мне все-таки спокойнее. Хотя бы точно знаю, что не спалю весь факультет в процессе первого в своей жизни самостоятельного приготовления зелья, тем более такого сложного. Как и следовало ожидать, факультет в столь поздний час оказался заперт». Я с силой дернула дверную ручку, убеждаясь в этом. Я обернулась к Адриану, стоявшему рядом. «Помочь не желаешь?» – спросила прямо. «Я?» – искренне удивился он. «В каком смысле?» «В прямом», – огрызнулась я. «Ты мужчина. Тебе легче сломать эту проклятую дверь. Не мне же ее плечом выносить?» «Вообще-то ты можешь воспользоваться чарами», – с иронией подсказал мне Адриан. Применять грубую физическую силу в вопросах подобного толка как-то вульгарно, особенно если учишься в Академии магии. Но я... Начала была я. И запнулась, заметив ехидную ухмылку, заигравшую на губах Адриана. Ждет, наверное, моего позорного признания в собственной слабости и полном незнании основ колдовского искусства. А ведь если он королевский аудитор в чем я почти уверена, то о таком лучше помалкивать. Вон он как лихо какого-то Ричарда отчислил сегодня. И это несмотря на то, что бедняга уже старшекурсником был. Меня так вообще выгонит, не моргнув и глазом, если поймет, что я полнейший неуч. Лучше постараюсь произвести на него приятное впечатление. И я перевела взгляд на дверь. Глубоко вздохнула. И на всякий случай затаила дыхание как будто собиралась прыгнуть в ледяную воду. Краем глаза я заметила, что Адриан перестал ухмыляться, мгновенно став очень серьезным. Подошел ближе, с явным интересом наблюдая за мной. Я нервно потерла вспотевшие от волнения ладони, сосредоточилась и зажмурилась, представив, как сила начинает концентрироваться на кончиках моих пальцев, а затем... Резко выкинула вперед руку, отправив в дверь скопленную энергию. Несколько секунд после этого было тихо. Эх, наверное, ничего не получилось. Я растерянно хмыкнула, открыла глаза и повернулась к Адриану, готовая выслушать от него очередную остроту. Тот, однако, на меня не смотрел. Все его внимание было сосредоточено на двери позади меня. На что он так уставился? Задать вопрос я не успела. Потому что в следующее мгновение Адриан негромко, но с чувством выругался. Перехватил меня за руку, дернул на себя. «Какого демона ты творишь?» Не уверена, что это прозвучало вслух, потому как нас неожиданно окутало серебристое свечение защитного купола. И почти сразу оно ослепительно ярко полыхнуло, когда по нему ударило какое-то заклинание. Да с такой силой что купол опасно прогнулся, недовольно затрещал. Я изо всех сил вцепилась в рубашку Адриана с замиранием сердца, наблюдая за тем безумием, которое царило вокруг. Казалось, что его щит не выдержит, что осыплется бесполезными, быстро затухающими искрами. Адриан приобнял меня в успокаивающем жесте. Он молчал, напряженно наблюдая за переливами схлестнувшихся противоборствующих чар. И отблески колдовского огня играли на дне его зрачков красноватыми бликами. Закончилось все так же внезапно, как и началось. Раз, и все успокоилось. От наступившей тишины даже зазвенело в ушах. И почти сразу с тихим недовольным шипением исчез и щит. «Что это было?» – выдохнула я, по-прежнему испуганно прижимаясь к Адриану. «Не буду скрывать. Мне было гораздо спокойнее стоять и слышать, как размеренно бьется его сердце. Это вселяло уверенность в то, что ничего страшного или опасного не происходит. «Это ты мне должна сказать, что это было», с сарказмом проговорил Адриан. Посмотрел на меня, и я почему-то смутилась. Сделала шаг назад, и Адриан, без всяких возражений, мгновенно убрал руку с моей талии. «Но я не знаю», пробормотала я смущенно. «Я просто взяла...» И ударила по двери заклинанием. Хотела, чтобы она открылась. В некотором смысле слова ты этого добилась. Сама посмотри. И Адриан кивком указал на дверь. Точнее, на то место, где она недавно была. Я неверяще захлопала ресницами. И было чему удивляться. Потому что от двери не осталось и следа. Лишь проем в стене факультета, за которым плескался мрак. Обалдеть! Потрясенно выдохнула я. Как это? Кто это? Почему это? Вообще-то, это сделала ты, с иронией напомнил Адриан, или память отшибла. Но я не хотела, виновато забормотала я. Честное слово, сухой короткий смешок слетел с губ Адриана. Он неодобрительно покачал головой, но удержался от каких-либо замечаний. Вместо этого шумно втянул в себя воздух как гончая, желающая встать на след. И с некоторой толикой недоумения огляделся по сторонам, словно выискивал кого-то или что-то. «Тихо вокруг», — проговорил негромко, будто беседуя сам с собой. «Странно». «Так ночь же!» — буркнула я, все еще переживая из-за содеянного. «Мой факультет на отшибе, а вот никто ничего и не услышал». «Нет, я не сомневаюсь, что никто ничего не услышал» произнес Адриан. Я успел накинуть полок, не пропускающий никаких звуков. Не хотел переполошить всю округу. Но почему не сработала магическая защита? Магическая защита? Я высоко вскинула брови, не понимая, о чем это он. Видишь ли, Габриэла? студенты, народ чрезвычайно любопытный, пояснил Адриан. Их хлебом не корми, только дай тайком залезть и похозяйничать в каком-нибудь интересном местечке. Особенно, если там полно зелий, амулетов и прочих колдовских вещичек. И чем опаснее они будут, тем больше желающих проверить свои умения на практике. Естественно, преподаватели в курсе столь при неприятной особенности своих подопечных. Сами ведь такими же были. Поэтому всеми силами стараются не дать им, так сказать, самоубиться. В мою студенческую пору на всех здешних зданиях стояла достойная защита. «Лишь единицам удавалось ее взломать». В последней фразе мужчины послышалась неприкрытая гордость. Он даже слегка приосанился, высокомерно приподняв подбородок. «Сдается, ты входил в число этих уникумов», – прозорливо заметила я. Адриан не стал отнекиваться, едва заметно кивнул в знак подтверждения. «То есть ты знал, что мне не удастся взломать дверь?» – продолжила я и мой голос звенел от плохо скрытого негодования. И все равно под начал меня воспользоваться магией. «Справедливости ради, дверь ты как раз взломала!» Спокойно ответил Адриан, явно не испытывая ни малейших угрозений совести от провалившейся попытки меня подставить. Правда, энергии на это потратила чрезмерно. На занятиях по практическим применениям силовых заклинаний Тебе двойку за такое нерациональное использование чар влепили бы. Не будь меня рядом, сама бы пострадала от рикошета. И пострадала бы порядком. Сделал паузу. Внимательно посмотрел на меня. Как будто желал убедиться, что я прониклась всей серьезностью ситуации. После чего добавил. Могла бы, кстати, и поблагодарить за то, что я укрыл тебя щитом. «Спасибо», – послушно сказала я. Тут же раздраженно выпалила. «Но вообще-то, откуда мне было знать, что так получится? Нет у нас таких предметов, о которых ты говоришь. Я, между прочим, впервые в жизни такое заклинание использовала». Адриан изумленно хмыкнул и высоко вскинул правую бровь. «Да ладно!» – протянул недоверчиво. «Быть того не может!» «Не веришь? Сам проверь расписание первого курса ведьминского факультета», – огрызнулась я. «Лекции по теоретической магии». Практическое применение силовых заклинаний. Да я о таком слыхом не слыхивала и видеть не видела». «Это очень печально», – согласился со мной Адриан. Но меня другое удивило. «Что же именно?» Адриан, однако, вновь самым бесцеремонным образом проигнорировал мой вопрос, и я обиженно засопела. «Не нравится мне эта его привычка. Уже второй раз не отвечает, когда его прямо в лоб спрашивают». «Вообще-то так поступать невежливо». «Что же, как я понимаю, защиты тут действительно никакой нет», – резюмировал Адриан. «Даже никакой системы оповещения о том, что по зданию нанесли магический удар немалой силы. Мы тут уже несколько минут стоим, а никто так и не пришел проверить, что, собственно, произошло. Даже не прийти должны были, а примчаться быстрее ветра». «Или еще лучше порталом с десяток боевых магов выкинуть?» «То есть ты еще и ждал, когда нас прибегут задерживать?» Воскликнула я, не поверив ушам. «Ждал», — без малейшего смущения подтвердил Адриан. «Но, как видишь, зря». От возмущения я едва не подавилась. Немо разъявила рот, почувствовав, как горло перехватило тугой удавкой злости. «Ладно, идем внутрь, что ли». И Адриан любезно предложил мне руку, как будто не понимал, какую реакцию вызвали его слова. Я с со изрядным сомнением посмотрела на его протянутую ладонь. «Что-то мне уже не хочется заниматься никаким зельем. Пожалуй, будет лучше, если я развернусь и уйду, пока еще что-нибудь не произошло». «Готова отступить на полпути?» С неуместным в сложившейся ситуации весельем поинтересовался Адриан легко разгадав причины задержки. Что же, твое право. Однако учти, Габриэла, стоимость выбитой двери тебе в любом случае придется возместить. От такой новости мне снова поплохело. И поплохело сильно. Сразу же вспомнилось, какой огромный и очень дорогой на вид была эта проклятая дверь. Не из -за бы какого дерева сделанная, а из темного, безумно редкого северного дуба с огромными серебряными пластинами, на которых были красиво вырезаны цветы и диковинные животные. Словом, настоящее произведение искусства, которое наверняка стоило целое состояние. Демоны. Родители меня живьем сожрут за подобное. Мало того, что из академии отчислили, так еще и в долги непомерные семью выгнала. «С какой стати мне за это платить?» Осипшим от волнения голосом спросила я. «Если бы не ты...» Я и не подумала бы такое делать». «Тем не менее, чарами по двери ударила именно ты». Адриан подарил мне лучезарную улыбку. Нагнулся ко мне и заговорщически прошептал. «Но, Габриэла, есть простой способ избежать этих незапланированных и, буду откровенен, очень внушительных трат». «Ох, опять он мне мозги пудрит». Наверное, стоит сразу отказаться от любых его предложений и просто уйти. Потому как чем дольше я с ним общаюсь, тем больше у меня становится проблем. Подумать только, всего пару часов назад я лишь о несделанной курсовой переживала. А теперь мало того, что здание факультета взломало, так еще и голову ломаю, где денег взять на новую дверь. Но с другой стороны, как представлю предстоящий разговор с родителями, так сразу в ледяную дрожь от ужаса бросает. «Им-то точно не объяснишь, что я не по своей вине в такие крупные неприятности угодила». Адриан не торопил меня с ответом. Он смотрел на меня с легкой усмешкой, как будто искренне наслаждался моим замешательством и растерянностью. «Нет, правильно все-таки говорят, что первое впечатление о человеке – самое верное. Не зря он мне сразу же не понравился». «О каком способе ты говоришь?» Наконец буркнула я. Торопливо добавила, заметив, каким лукавством полыхнули его глаза. «Но учти, больше ничего незаконного я делать не собираюсь». «А больше ничего делать и не надо», – заверил меня Адриан. Добавил с ехидным смешком. «Ты и без того уже потрудилась на славу». «Еще и издевается». Те жалкие остатки симпатии, которую я испытывала к нахальному брюнету, мгновенно улеточились без следа. Гатон полнейший, вот и все. Но способ действительно очень прост. Продолжил Адриан, как будто не заметив, с какой ненавистью я на него уставилась. В мечтах представляя самую страшную и болезненную смерть негодяя, втянувшего меня в такую неприятность. «Пока ты учишься здесь...» «Никаких денежных претензий по поводу случайно или намеренно уничтоженных предметов руководство Академии тебе предъявить не имеет права». «Как это?» – невольно вырвалось у меня. «Так это?» – Адриан пожал плечами, снисходительно пояснил. «Видишь ли, Габриэла, обучение магии – процесс крайне непредсказуемый и порой весьма разрушительный» как будто ты первая, кто портит имущество Академии. Помнится...» На этом месте он странно замялся и так и не окончил фразу. Но на его губах на мгновение промелькнула мечтательная улыбка. Сдается, опять что-то из своего бурного студенческого прошлого вспомнил. «Ох, чует моя селезенка!» Примерным поведением он точно не отличался. «В общем...» Если ты вылетишь из Академии из-за незданной курсовой, то тут я тебе при всем своем горячем желании помочь не смогу». Продолжил он после короткой паузы. «Но если благополучно сдашь сессию, то обещаю, что улажу эту небольшую неприятность». «Вряд ли лорд Комптон простит мне подобную выходку», – тоскливо протянула я. «Наверное, мне показалось. Но по лицу Адриана при упоминании имени ректора Академии Внезапно пробежала быстрая недовольная тень. Однако он почти сразу с некоторым принуждением улыбнулся, оставив меня гадать, было ли это на самом деле или лишь почудилось мне. «Не переживай, я думаю, что найду общий язык с ректором Академии», поторопился успокоить меня Адриан. «Поверь, я могу быть очень убедительным, когда прошу сделать мне одолжение». В его тоне неожиданно проскользнул колючий холод. И я зябко передернула плечами. Понятия не имею, на что он намекает, но проверять справедливость его утверждения как-то совсем не хочется. «А теперь хватит болтать и займемся, наконец-то, делом!» С нажимом проговорил Адриан. Опять протянул мне руку. И на сей раз я безропотно приняла ее. Ну что же, все равно хуже быть уже не может. Правда, от этой мысли... «Мне почему-то стало еще более тревожно на душе».